Рядом с вами мне казалось, что я больше всего на свете люблю вас. Но стоило мне увидеть Марину, как я о вас и не вспоминал. А когда я остался один, вы обе, как живые, вставали передо мной. Два чувства, соединенные в моем сердце злым духом, мне на погибель вступали между собой в борьбу. И тогда... «Ах, Донья Анна, я не в силах передать вам, что тогда происходило со мной. Мысль, что я могу потерять одну из вас, сводила меня с ума. Я понимал, что мне придется, связав свою судьбу с одной, забыть другую. И приходил в отчаянье. Судьба разрубила роковой узел. Вы соединили свою жизнь с Кристо до да и эстрадой, я с Мариной».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 Вам известно, чем все это кончилось? Теперь вы понимаете меня, Донья Анна. «О да, Дон Диего!» — воскликнула Донья Анна, сияя улыбкой. «Понимаю, ведь мое сердце испытало такую же борьбу, я любила вас, но из гордости и самолюбия, чтобы увидеть у своих ног человека, который как мне казалось, пренебрег мной и ответила на любовь Дона Энрике. Мать одобрила мой выбор. Она всегда мечтала о блестящей партии для своей дочери. Дерзость Дона Крестобаль разрушила мои планы. Я, покинутой вами, утратила надежду стать женой Дона Энрике, который никогда не женился бы на мне после всего, что произошло, я согласилась стать возлюбленной Дона Крестобаля и последовала за ним в далекие края. Там с виду спокойная я жила, снедаемая горестными воспоминаниями, близ вас, не смея увидеться с вами, единственным человеком, пробудившим в моей душе неугасимые мечты. Ваш образ преследовал меня» а мне приходилось притворяться веселой, счастливой. Но вот я снова встретила Дона Энрике. Один миг мое чувство к нему ожило, но вскоре оно превратилось в ненависть. Да, этот человек стал мне ненавистен. Я встретила вас. Мы жили под одним кровом. Вместе совершили долгое путешествие, и я полюбила вас». Полюбила сильнее, чем когда бы то ни было, ведь среди всех невзгод жизни я еще никого по-настоящему не любила. Я чувствовала потребность любить, но никого не любила. Мое сердце всегда стремилось принадлежать лишь одному. Я остановилась на вас, сеньор, именно вас я полюбила так, как прежде вы любили меня, горячей, страстной, безумной любовью. Но между нами, Донья Анна, стоит память о Марине, Дон Диего. Есть чувство, которое не знает преград. Забудьте о Марине. Без счастья или смерть навеки убрали ее с вашего пути. Ее больше нет. Ничто не существует для вас и для меня, кроме нашей любви». «Вы говорите, наша любовь!» «Но в тот день, когда о ней станет известно, как перенести мне толки о том, что вы были дона Крис донокрестовали до эстрады, но ведь об этом решительно никто не знает». «Я же буду утверждать, что именно вы похитили меня из дома моей матери, и я согласилась стать вашей возлюбленной, несмотря на то, что вы были женаты». «Как вы способны?» — воскликнул Дон Диего. «Для вас я способна на все. Меня не пугает ни толки, ни бесчестие, потому что я люблю вас».